Глава вторая. ВААБИС Пришлось снимать стоянку, так и не отдохнув нормально. На ходу объяснили Лепрасту и остальным, что они увидели. Спасательный отряд выдвинулся в путь. Решено было отъехать на пару десятков километров. Посмотрев на его груз в куртке, Ли только покрутил пальцем у виска. Как бы не время сейчас заниматься разведением питомцев. Но Марку было все равно, что у этого неотесанного сорви головы на уме. Снимать шоры с чужих глаз ему неинтересно. Тем более это такой шанс соприкоснуться с чем-то новым, что не хотелось ни с кем делиться соображениями. Маленькие древеныши еле шевелились за пазухой. Марк опустошил один из своих рюкзаков и выделил им новую жилплощадь. По дороге те вели себя хорошо, Лишь временами кто-то скребся или переворачивался. Путники проезжали бескрайние поля. Вдали слева виднелся редкий лес, справа речка. Если не брать в расчет постоянную борьбу за выживание, сейчас природа казалась в разы прекраснее обычного. Он где-то слышал, что именно в такие моменты опасности человек начинает замечать красоту мира, что его окружает, потому что не хочет с ним расставаться, цепляется за каждый образ, травинку, цветочек, краешек небесного полотна. После трех часов езды Марк почувствовал, что активность внутри рюкзака подозрительно снизилась. Заснули, что ли? И вообще спят ли капуре? Они же разновидность деревьев. Те могут лишь впадать в анабиоз, замедляя метаболизм зимой. Точно! Их же кормить надо, черт! Марк открыл рюкзак и достал того, что не двигался. Он не знал, сколько питомцы находились без хавчика все это время. Жив древеныш или нет, непонятно. При соприкосновении они были на ощупь, как обычные палки. Ни теплокровные, ни хладнокровные, в общем. Подергал за мелкие корешки ножки, постучал по ладони, даже сильно сжал в руке. Ноль реакции. Походу сдох Бобик. Блин. Марк достал следующего, та же ситуация. Да уж, а он раскатал губу на магический прорыв, исследование маны, новое будущее для человечества. Ага, целых два. Но надежда вернулась, когда он почувствовал, что третий зашевелился. Тут же достал его и убедился, что все в порядке. Отлично. Марк вспомнил, что на ферме Сомула взрослых особей кормили маны-надсмотрщики. «Может, если он сделает так же, то эта палка не сдохнет раньше времени?» «Сказано, сделано!» Синий поток устремился с двух пальцев, прижатых к стволу. Сначала он расходился в стороны, просто испаряясь, но потом четыре корешка обхватили Моносисю и принялись поглощать синюю дымку. «Отлично! Значит, так он питается!» Ни лица, ни опознавательной мимики у Акапури не было. Выглядел, как обычная палка с ножками. Сознание все же пыталось на него натягивать антропоморфный костюм, но это дохлый номер. Скорее всего, когда они вырастают, все корни уходят в землю, а пока тела мелкие, больше похожи на тех роботов-андроидов, что он видел на научных конференциях. Маркс кормил сотню маны под кристаллом. Каких-то заметных изменений не заметил. Палочки перестали держать за пальцы и теперь терли одна другую. Марк кинул его обратно в рюкзак. Остальных также пытался реанимировать потоком маны, но безуспешно. Выбрасывать не стал, все же ценный образчик древесины. Из них можно будет что-то смастерить, взяв за основу способность проводить магию. Он пока не знал, самка это или самец, и спросить не у кого. С этим тогда попозже. Главное не дать питомцу окочуриться. Насчет затрат на ману он не беспокоился. В мире инвестига большая часть магов сливала свой запас в пустоту. Как бы ты ни старался, не каждый день все будет тратиться через активное колдовство. Большое количество маны давало доступ к мощным заклинаниям и увеличивало их спектр вплоть до нешаблонной, с которой Марк еще не успел ознакомиться. Точнее, ему не хватало базового запаса, чтобы ей пользоваться. Почти все бойцы оперировали шаблонами заклинаний, давно выверенных предками. Могли изменяться определенные настройки, типа скорости, объема, массы, но опять же в заданном диапазоне. Пока ты находился в этих рамках, стоимость маны за выпущенное колдунство не изменялась. То есть сам синтез мог делиться на маленький, большой, средний и огромный и требовал для создания стихии разное количество маны, вплоть до 30. Но полноценный фаербол стоил 50 эмок, и ты мог его регулировать от маленького до огромного как хочешь, но цена при этом всегда 50. Для того же огня предел в размерах 50 сантиметров в диаметре. Как только ты выйдешь за него, то все, шаблон сломается. Сильный маг затратит баснословное количество маны на простой фаербол, а слабый вообще ничего не сможет материализовать. Притом не факт, что первый реализует завышенные свойства нового, придуманного им заклинания. Если ему не хватит маны, то все будет выглядеть, как несуразный магический пердеж. Да, полыхнет огоньком, может, кого-то заденет, но это риск полностью опустошить свой монобанк и остаться ни с чем посреди боя. Посему не шаблонку всегда использовали с подозрением и только те вещи, что проверены со временем. То есть каждый прокачанный сильный маг мог иметь в своем арсенале заготовочки. В Академии преподавали лишь принципы их построения, не выдавая всех секретов. Насколько Марк знал, существовали и шаблоны внутри не шаблонки. У человечества всегда была страсть к систематизации, но это настолько мощные заклинания, что их держали в секрете, и лишь государственные маги имели к ним доступ. Нет, освоить все можно и самостоятельно, пробуя методом тыка, сливая ману и тратя бесчисленное количество фалеров на кристаллы. Удовольствие не дешевое так-то. День за днем, год за годом, мы что-то по-любому узнаешь, но это все потраченные время и ресурсы. Такое могли себе позволить разве что фанатичные отпрыски богатых купцов или аристократов. Но магия для многих не центр вселенной. Социальная жизнь гораздо важней. Никто не носился оголтелый с воскликами «Вау, я нашел новое заклинание!» На него просто посмотрят и скажут «Ну и что? Ну вот нашел ты его, что делать теперь будешь?» «Но, но как же, ребят, я могу теперь делать тыщ, бабах, вжух!» «И? Ну еще ты дынс!» На что люди пожимают плечами, закатывают глаза и возвращаются к своим проблемам. Марк долгое время не мог понять, почему на него смотрят как на диковинку. Носится со своими книжками, зачем-то пытается увеличивать монопол. Допустим, станет сильнее, и что? Для него-то все было в новинку, а эти люди годами, нет, столетиями жили в парадигме «магия — это норма». Проскакивала параллель между наукой в старом мире. Ты рассказываешь собеседнику про уникальные открытия на стыке человеческих знаний, важные по своей сути, способные изменить будущее. Но твой слушатель, если не такой же фанатик, как и ты, просто сковыривал козявку и говорил, «Вау, ничего себе!» и возвращался к тому, что его волнует больше всего, кого известный Бабуин Вася трахнул позавчера. «Это интереснее, чем какая-то там магия!» Вкусно пожрать интересней, чем магия. И только если задеваются интересы безопасности, вот тогда да, это становилось актуальным. Но лишь в том смысле, что посплетничать. У какого аристократа лучше бойцы и защита? Кто слабый, а кто сильный? Самому же впрягаться, тренироваться, рисковать жизнью никому не хотелось. Зачем? Можно плыть по течению, и Марк не осуждал этих людей. Просто каждый выбирает, что ему по душе, и живет как хочет. Надеется что-то поменять глупо. Но в глубине души он все равно лелеял эту мысль. О переменах и о том, что именно он станет их причиной. Немного эгоистично, немного нерационально, но пусть. Только подумал о посторонних, как услышал знакомый женский голос. Повернулся к лесу и увидел скачущих прямо на них Марту и ее слугу Жоржа. У обоих обеспокоенные лица, и, погодя, Марк понял почему. За ними гналось по меньшей мере с десяток монстров, и не простые увольни, от которых можно убежать в поле, а скоростные хищники. Противоположностью им были медленные и громоздкие твари, покрытые, как правило, толстой кожей, шипами, и предпочитавшие двигаться в сбитых группках. К скоростным он относил разнообразные гибриды семейства кошачьих и псовых, они-то и загоняли сейчас сладкую парочку. Походу, упрямая девчонка наплевала на безопасность и выдвинулась как есть вместе с Жоржем. «Дурочка!» Марк взглянул на Лепраста. Тот, пожав плечами, дал ребятам команду выехать навстречу. Четверо магов быстро уничтожили преследователей и занялись разделкой тушек. Кристаллы лишними не будут. Запыхавшаяся Марта подъехала к нему. «Почему вы отправились без нас?» — гневно спросила наездница. Жорж стоял позади нее и бросал на Марка полные ненависти взгляды. Тот лишь усмехнулся. «Подил лопнет скоро от натуги!» «Планы изменились, и мы вышли пораньше?» «Прости, что не предупредил. Думал, ты останешься в столице». «Еще чего!» В седле она держалась довольно уверенно. Похоже, постоянные тренировки в детстве не прошли даром. «Но мог бы предупредить, знаешь ли!» «Я подумал, что тогда на тебя нашла блажь и не хотел рисковать твоей жизнью». «Ты беспокоился обо мне?» В голосе слабо послышалась надежда. «Ну, конечно!» Марк врал и не краснел. «Конечно, беспокоился, но больше за свою печень, знаешь ли. Это он уже сказал про себя, не хотелось устраивать сцен». «Вижу, у вас не обошлось без приключений?» «Да, Жорж израсходовал всю ману». В этот раз в голосе уже сквозили раздражение и укор. «И нам ничего не оставалось, как убегать». «Вот за что она ему не нравилась» так это заподобное отношение к прислуге. Достаточно посмотреть, как человек ведет себя с теми, кто слабее, или находится у него в прямой зависимости, чтобы понять, кто он такой. «Простите, госпожа Анарика, больше не повторится». Голова пажа покорно нагнулась вперед, но девушка уже не обращала на него внимания и изучала Марка. «Везешь книги?» Решив как-то сменить тему, спросила его. «Да, профессор Ингец предложил сделать с них копии». «Я вот тоже думала почитать. Можно потом выбрать у тебя что-нибудь?» «Боюсь, это очень ценные экземпляры». Он решил не давать ей шанса. «Ну, тогда возьму парочку других у тебя дома. Страсть, как люблю читать». Не сдалась настырная зазноба, еще и навязалась в гости. Ребята просто закончили стушками и нагрузили лошадей кристаллами. На секунду это напомнило Марку компьютерную игру с лутом и всеми атрибутами. Караван двинулся дальше в сторону Ваабиса. Двое новых попутчиков оказались проблемой. Праст со своим другом Лэнсом уже подкатывали к нему на одном из привалов с вопросами. Поступило предложение пустить обоих в расход. Но Марк не стал применять такие крайние меры и пригрозил этим головорезам, что оставит их без поддержки в Ваабисе. К тому же они обещали помочь. Он рисковал ради повстанцев, доставляя кристаллы. Пусть теперь тоже поработают на славу. Все проблемы с девчонкой он обещал уладить, хоть и не слишком был этому рад. Жорж продолжал проявлять к нему тихую агрессию. Как маленькая злая собачка, что рычит, тявкает, но боится укусить. О Капури Марк все же старался не светить перед аристократкой кормил его ночью, когда ложились спать. Засовывал руку в рюкзак, искал питомца и вливал ему маны до отвала. Слава богу, он не гиперактивный, не вырывается, не гадит и вообще нормально так косплеит своих братьев-деревьев. Это полностью устраивало Марка, и зевая, он отрубался. Пару раз к нему норовила подлезть Марта, но была отправлена во свояси. Во-первых, неудобно как-то перед ребятами, хотя иногда Марк ловил на себе хитрые, посмеивающиеся взгляды. Мол, урвал то курвал. Знали бы они всю подноготную. Ну, а во-вторых, он не испытывал к ней даже малейшей симпатии и доверия. Сложно вообще-то после ножечка в печень расслабиться. Неизвестно, что еще выкинет. Нет уж, дудки. Праст вел себя с ней почтительно, как дворянин с дворянкой. И куда делись его похабные шуточки и желание почикать попутчицу? Весь подтянулся, прям приосанился, не дать не взять важный птыц. Впрочем, Марк был ему только благодарен. За все время похода он не раз спасал его от общества смазливой мазохистки. Монстры стали встречаться все чаще. Это говорило о том, что цель близка. В основном попадались фермерские отродья. Спутники Кунца были примерно одинакового возраста, кто-то моложе, кто-то чуть старше. Удивительно, что они согласились ему помочь, покинув насиженные гнездышки. Какой же должок там был перед его дядькой! Надо сказать, что Марк его воспринимал как обычного такого мужика. Любит прибухнуть, с веселым нравом, всегда ладил с детьми, часто приносил гостинцы, когда у Лавии не хватало денег прокормить их, волочился за одной женщиной. Иногда простые с виду люди самые чистые. Он не строил из себя героя, не пыжился, просто жил и старался поступать по совести. никакой какой-то мачо, супермаг, а обычный мужицкий мужик. Батя, мог бы он сказать, но Марк воспринимал его больше как дядю. Образ настоящего отца уже порядком размылся за столько лет. В общем, ему было искренне жаль этого человека. Поставив себя на его место, он не представлял, что у того творится на душе. Но одно Марк знал точно — он уважал кунса Маломы. Несмотря ни на что, тот вырвался из Вабиса в одиночку. Неизвестно как добрался до Рилгана, чтобы доставить страшную весть, и вот возвращался, рискуя своей жизнью. И ради кого? Приемных детей его женщины. А мог бы просто остаться в столице, не подвергая себе опасности. «Надо будет почаще с ним общаться», — подумал Марк. На восьмой день показались знакомые земли. Чтобы не пересекать болото, стоящее у них на пути, странники обошли его и сразу издалека увидели Альгос. Чем ближе они подходили, тем больше сжималось сердце. Поселение безвозвратно было разрушено. Убивая попадавшуюся под руку мелочь, маги приблизились к развалинам дома, в котором прошло детство лекаря. Кун старался не смотреть в ту сторону. Марк постоял немного, глядя на то место, где перед смертью сидела Лавия и Корус, и внутри медленно поднимался гнев. Праст хлопнул его по плечу и сказал, что нужно идти. Марк мрачно кивнул и быстро запрыгнул на лошадь. Люди Кунца не давали всякой швали подходить к их группе. Они отправились в сторону Ваабиса. В воздух полетел сигнальный фаербол, чтобы защитники успели предупредить людей на воротах о прорывающихся гостях. Ли, Марк, Лэнс и парочка людей Кунца спешились и активировали кристаллы. Остальные взяли под контроль лошадей и прикрывали всех со спины. Предстояло выпустить кое-кому кишки. Вынув меч, Марк прокрутил его в руке пару раз и, кивнув мужикам, сорвался на пневмобег. Рядом держались и остальные. Свиноподобная зубастая стая завизжала от страха и боли. Шматы мяса разлетались в стороны. Монстры плавились от огненных атак и беспомощно шевелили ножками, придавленные воздушной наковальней. Марк запрыгивал на них и протыкал мечом. Простый Лэнс занимались флангами. Все же они старались слишком далеко не уходить и каждый раз ждали конную часть отряда. Все отлично справлялись со своими задачами, даже стариканы-кунца. В этот раз Марк не позволял себе слететь с катушек, но, надо признаться, соблазн велик. Он был крайне зол. Никто не смеет у него отнимать любимых людей. Все, кто причастен, будут уничтожены. До единого. Чтобы не мелочиться, он прошелся огненной струей по толпе вражин, повергая их в панику. Запах подпаленной шерсти ударил в ноздри. Чтобы не глотать это дерьмо, он активировал воздушный шар над головой и вовремя. Из пересохшего рва почти у стен Ваабиса вылезла одинокая соппа. Как только он увидел паукообразные ножки, закричал всем «Воздух!». Все члены команды знали, что это значит. Они не раз обсуждали совместные меры защиты и сигналы об опасности. Даже Марти и Жоржу разъяснили все достаточно подробно, чтобы они не загнулись от губительного инфразвука. Гадина с неимоверной скоростью мчалась на них, но Марк уже двинулся навстречу до того, как Праст успел сообразить. Пять дистортов в секунду сделали из него чувствительный локатор. Каждый сантиметр кожи превратился в приемник информации. Он мог этого не делать, ли и остальные прижали бы старуху. Но ему хотелось. Вот просто хотелось раздавить это грязное насекомое собственными руками. Все-таки он злился. Злился, чтобы справиться с нахлынувшей болью, чтобы вытеснить ее, забыться на время. Первая ножка упала, срезанная мечом. Он убьет ее без атакующей магии. Одну за другой... Марк срезал все четыре. Мразота открывала и закрывала беззвучно рот, скрипя зубами. Потом он отсек обрубки до самого туловища и прижал сапогом, вертящуюся из стороны в сторону башку. «Какая же ты убогая!» Марк надавливал сильнее и сильнее, а когда мускульной силы стало недостаточно, расплющил голову воздушной наковальней, заставив пасть расколоться на две части. Остатки жизни подрыгивались, но все было кончено. Он обернулся к лепрасту. Тот задумчиво смотрел куда-то вбок на труп Соппы. «Идем», — вытерев плечом щеку, сказал Марк. Они уже без происшествий дошли до ворот, и их одобрительно встретила малец прифигевшая стража. — Спасибо, она давно нам не давала покоя. «Как хорошо, что вы пришли!» Марк кивнул ему и молча пошел дальше. Вся компания не проронила ни слова. Даже Марта притихла. Они дошли до семейного особняка в ремесленном квартале, и уже на подходе он сказал этой дурочке и ее песику сматываться. Те быстро ретировались, с опаской поглядывая на вход, где стояла пара неизвестных людей. Лошадей оставили в стороне, Компания из десяти человек, вооруженная до зубов кристаллами, возможно, самая опасная сейчас в этом городе, подошла к крыльцу. Марк выступил вперед. «У вас три секунды, чтобы исчезнуть». Один из них потянулся было к ножу. Лепраст позади демонстративно нарастил себе каменную руку, как бы говоря, «Смотри, что могу». «Советую поторопиться». — сказал он им. Шваль как ветром сдула. Бойцы толпой ввалились внутрь и прошли в гостиную, где раздавались голоса незнакомых Марку людей, но один ни с чем нельзя было спутать. Еще с порога он увидел лежащего на кровати Бефальта. Возле него стояла Найша, загораживая своим телом. Ноги, руки и даже голова старшего брата были покрыты бинтами. Наступила гробовая тишина, и к нему повернулся, еще не успевший сбросить свою дурацкую улыбочку Крижин. — Ну что, гнида, мы вернулись, — сказал ему Марк.